Все сношения между различными кварталами несчастного города были прерваны. Не было улицы, которая не была бы запятнана кровью. Не было ни одного большого здания, которое не обратили бы в крепость. И смуты продолжались до тех пор, пока значительная часть Александрии не была обращена в развалины. Обширный и великолепный Брухонский квартал, в котором находились дворцы и музей, и который был резиденцией королей и философов, и имел подошедшим до нас рассказом слишком через сто лет после того такой же вид мрачной пустыни, как и в настоящее время. Третье. Неважное восстание Трабелиана, возложившего на себя императорскую корону в небольшой малоазиатской провинции Исаврии, сопровождалось оригинальными и достопамятными последствиями. Один из генералов Галиена скоро уничтожил этот призрак верховной власти, но приверженцы Требелиана, не надеясь быть помилованными, решились разорвать, как те верноподданические узы, которые привязывали их к императору, так и те, которые привязывали их к империи и возвратились к жизни дикарей, от которой они еще не успели совсем отвыкнуть. Их неприступное убежище охранялось утесистыми скалами, составляющими часть широкой цепи гор, известной под именем Тавра. Обработка некоторых плодородных равнин доставляла им то, что нужно для жизни, а хищничество — то, что нужно для роскоши. Несмотря на то, что они были со всех сторон окружены римскими владениями, и савры долго оставались нации диких варваров. Приемники Галиена, не будучи в состоянии привести их в покорность ни силой оружия, ни политическими хитростями, были вынуждены явно сознаться в своем бессилии, так как они приказали окружить эту враждебную и независимую территорию цепью сильных укреплений. Но и эти укрепления нередко оказывались недостаточными для того, чтобы предохранить римские владения от вторжений этих внутренних врагов. И савры мало-помалу распространили свои владения до морского побережья и покорили западную гористую часть Киликии, служившую в прежние времена гнездом для тех отважных пиратов, в борьбе с которыми республиканская армия когда-то напрягала все свои усилия под предводительством великого Помпея. Человечество так привыкло считать свою судьбу тесно связанной с законами, управляющими Вселенной, что этому мрачному периоду истории приписывали разные наводнения, землетрясения, появление необыкновенных или преувеличенных чудес. Но продолжительный и всеобщий голод оказался серьезным бедствием. Он был неизбежным последствием хищничества и угнетений, которые уничтожали и находившиеся на лицо земные продукты, и надежды на будущую жатву. Вслед за голодом почти всегда появляются эпидемические болезни, возникающие от недостаточности и недоброкачественности пищи. Впрочем, вероятно, были и другие причины, содействовавшие распространению страшной моровой язвы, которая свирепствовала без перерыва, с 250 по 265 годы во всех римских провинциях, во всех городах и почти во всех семьях. В течение некоторого времени в Риме умирало ежедневно по 5000 человек и многие города, спасшиеся от нашествия варваров, совершенно опустили. Нам достоверно известен один интересный факт, из которого можно извлечь некоторую пользу, когда приходится подводить итоги бедствиям человечества. В Александрии аккуратно велся список всех граждан, имевших право пользоваться даровой раздачей зернового хлеба. Оказывается, что прежнее число просителей в возрасте от 40 до 70 лет равнялось числу всех тех просителей в возрасте от 14 до 80 лет, которые остались в живых после царствования Галиена. Применяя этот достоверный факт к самым аккуратным спискам смертности Мы, очевидно, должны прийти к тому заключению, что в Александрии вымерло более половины ее населения. Если же мы позволим себе судить по аналогии о том, что должно было происходить в других провинциях, то мы должны будем допустить, что войны, моровая язва и голод истребили в несколько лет половину человеческого рода.